Важность самоодобрения. Замечали ли вы за собой, что все время ищете одобрения? Лично я всегда ждал одобрения от своих родителей. Когда я перестал искать их одобрения, заметил, что подсознательно стал искать одобрения от кого-то еще. Например, когда я спрашивал о чем-то своего куратора, меня на самом деле не очень волновал его ответ. Я искал его поддержки и разрешения на то, что хочу сделать. Искать одобрения других означает, что вы спрашиваете их мнение и согласие, чтобы что-то делать. Это означает, что вам нужно их признание. Но когда вы ищете у других дозволения, есть риск, что вас отвергнут или будут критиковать. Если ваши родители постоянно вас критикуют, спросите себя: "Ищу ли я постоянно одобрение у родителей? Даваю им возможность критиковать и отвергать меня?" Какой ребёнок не хочет, чтобы его родители одобряли и признавали его? Но, к сожалению, не все родители поддерживают выбор своих детей. Будучи взрослыми, мы сами несём ответственность за свой выбор, независимо от того, одобряют его наши родители или нет. Когда мы были детьми, наше выживание зависело от наших родителей. Без их одобрения мы рисковали остаться без их любви и заботы. Но теперь, когда мы выросли, это уже не так. Даже если ваши родители не согласны с вашим взрослым выбором, что может удержать вас от того, чтобы сделать так, как вы решили? Причина и того, что их неодобрение несёт в себе столь сильный эмоциональный заряд для нас. является наша вера, что они всё ещё обладают контролем над нами. На самом деле это не так. У них нет больше контроля над своими взрослыми детьми. Если вам не важно, одобрят ли вас или ваш выбор ваши родители, тогда не спрашивайте их мнения, особенно если ваши родители склонны к гиперопеке. Это только даст им лишнюю возможность вас покритиковать. Не ждите, что ваши родители дадут вам признание и одобрение, которых вы так ищете. Это может прозвучать несколько разочаровывающе, но подобные ожидания не оправданы. Вместо этого всегда первым одобряйте себя. Если вас одобрят и родители, пусть это будет приятным бонусом, но не целью. Каждый раз, поймав себя на желание и рассказать родителям, насколько хорошим или плохим оказалось то или иное мое решение, я знаю, что это просто моему внутреннему ребенку необходимы любовь и признание. И вместо того, чтобы зависеть в этом от моих фактических родителей, Теперь это обязанность моего внутреннего родителя направить эмпатию на себя, уделить внимание своему внутреннему ребёнку. Зачастую мы ищем любовь вне нас, надеясь, что другие люди дадут нам ту любовь, которую мы ищем. Но другие люди сами могут быть отделены от своей любящей сущности и потому не в состоянии дать ту любовь, что нам так необходима. Нам нужно идти вглубь себя и соединяться с собственной любящей сущностью. Таким образом мы сможем дать себе ту любовь, которую ищем. В нас самих есть не только изобилие любви, мы и являемся источниками этой любви. Если у нас есть связь со своей духовной сущностью, мы сможем почувствовать абсолютную любовь, которая всегда есть у нас. В внутреннему родителю необходимо знать, как подключиться к этому источнику любви, вместо того, чтобы искать внешнее признание для удовлетворения внутреннего ребёнка.